Глава третья Меня всерьез беспокоили родители, которые с сегодняшнего дня рисковали остаться в счастливом одиночестве. Как же они там родненькие, не только без Зака, но еще и без доченьки любимой будут. Уверена, что нынешним вечером они сидели как на иголках, а теперь еще новости о случае на церемонии до них дойдут. Да я домой не вернусь. «Не переживут. Надо срочно спасать их шаткие нервы. Мне нужно предупредить родителей», — попросила я куратора, пока мы пробирались темными аллеями в обход основных. Подозреваю, куратор хотела максимально оградить нашу скандальную парочку от внимания общественности. «Пошлем вестником от Академии, как только закончим собрание. Не переживай, обрадуем твоих родителей» ответила госпожа Афинис, и мы как раз подошли к общежитию ведьм. Ни на секунду не сомневалась, что это именно оно. Согласитесь, трудно спутать здание, при котором есть огромная парковка метел. С чем-нибудь еще. Дряные ветки у летательных палок стояли рядом с перьевыми монстрами, а тонюсенькая древка, которым разве что по мягкому месту отходить, соседствовала с такими толстыми экземплярами, что я вообще сомневалась, летают ли они. В кожаной оплетке, с шипами на конце, в камнях и стразах, с нанизанными черепами и расписанными рунами, чего тут только не было. Уникальные метлы висели над землей, готовые в любой момент промчать хозяйку с ветерком, но были и те, что торчали унылыми ветками из ступы. Туда складывают пришедших в негодность трудяк? Мне было искренне жаль воздушный транспорт. Метлы в ступах принадлежат первокурсникам. Заклинания левитации у них выходят пока слабенькие. Вот и ютятся их верные подруги в сторонке. Подруги? Странное название для веника. Да-да, в душе я совершенно не чувствовала себя ведьмой. Оборотень я, оборотень. Конечно. Мария Финис многообещающе улыбнулась. «Подожди, втянешься в ведьминскую жизнь, распробуешь. Поймешь, что единственная подруга метла». «Да зачем мне втягиваться? Тут ошибка вышла, ясно же». Но ну, не могла я поверить в такой абсурд». «Какая ошибка? Прошлое, в котором ты себя оборотнем считала, вот это ошибка. То, как ты силой...» Шандарахнула на арене тоже ошибка, как кровь адепту чуть не свернула. Ошибка. Марифинис разнервничалась и нахмурила тонкие подведенные брови, что ничуть не испортило красивое лицо. Но как про ведьм я знала только в общих чертах из средней школьной программы и исходя из этих сведений, ну никак себя к ведьмам не относила. Зато стопками читала книги. Про способности оборотни и все зря. Как, как? С силой. Проснулась она у тебя, видимо, от злости. А у нас в Академии активаторы дара после отбора еще фанят. Подозреваю, что в этом причина внезапного прорыва. Прорыва? Я первый раз слышала такой термин. Да, так называют внезапную активацию высокопотенциальной силы, что дает мощный выброс в пространство. Сильная ты ведьма. Очень. И это не комплимент. Куратор остановилась, стала крайне серьезной. Сравни свой потенциал с тяжеленным мечом. Чтобы с ним было легко и безопасно в бою, нужно тренировать все тело, отрабатывать упражнения, учиться приемам атаки и хитростям обороны, иначе тебе же хуже. В первом сражении падешь смертью храбрых. Мария Финис все говорила о последствиях, силе и контроле, а я не могла отделаться от ощущения, что это происходит не со мной. Ну не могу я лекцию про манеры поведения видим слушать всерьез. Никак не могу. Вижу, сегодняшние впечатления не дадут мне пробиться до твоего сознания, Дженни. Лучше поговорим на свежую голову, а пока пошли, надо успеть тебе все показать перед преподавательским советом. Я находилась под настоящим обстрелом любопытных и завистливых глаз. Вести в академии расходятся быстро, а дурные и скандальные вообще моментально. Будущие выпускницы факультета ведьмачества как раз. Рассказывали жаркие подробности произошедших на арене событий лучшим подругам. Сетовали, что из-за меня сорвалось их показательное выступление, но на этой фазе их нагло перебила не кто-нибудь, а сама госпожа Мари Финис. «Зачем врете? Показательное выступление отдельно взятые ведьмы было. Да еще какое!» Это врачеватели и эмпаты могут жаловаться, и Марена целый уже не досталась. Так что гордимся и сочувствуем одновременно, девочки. Гордимся и сочувствуем. Не зря она главная ведьма в академии. Ох, не зря. Госпожа Финис. Я покосилась настоящих кучкой ведьм. Ведьмы покосились на меня. Я прочистила горло и застыла в нерешительности у массивных дверей общежития. Жуть, как не хотела входить на территорию черной формы. Казалось, стоит переступить черту, обратного пути не будет. Кот на руках подозрительно затих. Оказалось, во все глаза смотрит на девушек в ультракоротеньких юбчонках. Сам-то предмет гардероба был вполне приличной длины, видела на ведьмах поскромнее, но... Данная компания настолько высоко поднимала резинку юбки, что та с трудом закрывала прелести. Зак оценил, а вот Мари Финис брезгливо поморщила нос, и девушки разом вернули нижний предмет гардероба на место. Да, что ты хотела спросить? У нас мало времени, устала ждать куратор. Я поняла про выброс силы, но почему ведьма? А что ты знаешь о ведьмах? Вопросом на вопрос ответила Мари. Сила ведьм и ведьмаков заложена в слове, поэтому они зелья там всякие варят, проклятия насылают. Я выскребла по углам памяти забытые факты. Верно, сила в слове. Вот только если у магов предмет, преобразующий силу в действие, это реликвия то у ведьм жидкость. Вот откуда тебе и зелья всякие пошли?» Прошептала ведьма слова. Вода преобразовала силу, и получился магический напиток. «Тогда я вообще ничего не понимаю. Никаких зелий в жизни не варила. Суп и то один раз вышел вполне обычный и вкусный, без всякой магии. А второе, что ты перечислила?» «Проклятие?» С сомнением протянула я. Прошептать на воду любая слабая ведьма может, что-нибудь да получится, а вот проклятие послать тут уж нужен средний уровень силы, тот, что позволяет ведьме влиять на жидкость в живых существах. Тогда можно и невзгоды наслать, неудачи, проблемы и мелкие пакости дорогому врагу. Но на арене не была пакость. Я словно пробиралась сквозь густые дебри, но света так и не было. Когда же я разберусь во всех этих ведьминских штучках? Вот именно, на арене был. Слово, что вертелось у куратора на языке, явно не входило в словарь общения с учениками». Прорыв, твоя сила напрямую повлияла на живые существа и чуть не отправила в загробный мир. Это тебе не проклятие послать. Хорошо сильный врачеватель рядом был. Да, Аллан смог тебя успокоить все-таки. «Успокоить?» — я вспомнила то ощущение легкости, когда он произнес очередное путанное слово из команд укротителей, словно камень с души свалился тогда, злость разом отпустила. «К твоему сведению, ты первая, кто смогла устоять перед его прямыми приказами. Никому в академии это не под силу, даже ректору. Хорошо, хоть он брешь нашел быстро. Какую?» Тут же заинтересовалась я. Пусть до конца еще не верила в свою ведьминскую суть, но знать должна. А как же? А же сказал тогда. Ты чем слушала? Ты подчиняешься его приказам, когда растеряна. Я вспомнила нашу первую встречу с укротителем на арене, и я действительно растерялась тогда и испугалась летучих мышей. И на арене я тоже пошла на попятную, когда увидела, что творится, с Бавканом и Аланом. «Возможно», — признала в итоге и посмотрела на дверь в общежитие. Обернулась на ведьм, которые все это время нагло подслушивали, опустила взгляд на кота, что обессиленной тряпочкой пытался строить глазки девушкам, и решилась. «Идемте». Я взялась за ручку и пододобрительный его куратора потянула створку на себя наконец то облегченно сказала госпожа финис зайти в святая святых ведьм можно только по доброй воле думала уже ночевать на пороге будем почему то я была уверена что зайду в царство черного и мрачного но мои стереотипы рушились на глазах деревянный брусчатый пол деревянные стены и даже высокие потолки пересекают деревянные балки почему столько дерева Я крутила головой по сторонам. Лучший материал для ведьм, так как живой. Пока сок в дереве, мётлы летают, а полы и стены защищают. В своей комнате сможешь сама плести заклинание в древесину. Ее постоянно обновляют, а при смене хозяев полностью заменяют. Тебе повезло с силой. Сможешь обезопасить себя сразу. А так, обычно ведьмы до третьего курса сидят без защиты. Здесь опасно? Неужели до такой степени, что надо комнату заклинаниями, словно нитками прошивать? Уютненько, Ха -ха, сама поймешь, хмыкнула немного зловеще Мари Финис, а потом мечтательно улыбнулась. Зато будет, что вспомнить. Я кивнула, но плохо представляла себя шепчущей на деревяшку. Как там говорила Мари, втянусь? И тут раздался могучий храп. Мы обе подскочили на месте и совсем не по-ведьмински стали трусовато озираться по сторонам. И только с третьего заката, храпа, с изумлением поняли, что страшные и пугающие звуки исходят от Зака. Мало того, что кот во второй непривлекательной ипостаси так еще и храпит, как последний сволочь. И мне с ним ночевать в одной комнате? «Может, все-таки отправить твоего брата в общежитие трансформаторов?» — вторила моим мыслям Мари. «Вряд ли ты сегодня заклинание сможешь вплести, а с таким соседом рискуешь даже смертельное проклятие схватить». Я посмотрела на драный комок шерсти и тяжело вздохнула. «Нет, родня все-таки. Переживем ночку», — и погладила зверя по плешивой голове. От следующего храпа, которому позавидовал бы даже циклоп, жалобно задрожали колбочки на полках по стенам. Глаза разбежались от этого великолепия. Похоже, в холле была выставлена вся история горлянок от крошечных капсульных сосудов до огромных банок. И, конечно же, в особом почете под защитным заговоренным стеклом стояли колбочки фирмы «Выкус» и «Мир». Даже до меня, далекой от зельеварской темы, доносились списки новомодных ведьм, которые считали своим долгом обзавестись хотя бы парочкой брендированных колбочек. Экономили на вещах, учебниках и даже косметике, брали кредиты у гномов под баснословные проценты, но упрямо покупали новые версии стекляшек. Кстати, та самая колбочка, которая в тренде, Звенело больше всех и даже мелко подпрыгивала на месте. А это только кот храпит. А если бы действительно циклоп? И тут реклама. Я покосилась на стеклянный куб с ускакавшей с центра колбой. «Что поделать? Связи!» — пожала плечами госпожа Финис. «Хозяин фирмы знаком с ректором. А вы тоже взяли себе несколько?» — полюбопытствовала, не сильно надеясь на откровение. Мне подарили, нехотя сообщила Мари. Хватит болтать, я и так уже опаздываю на совет. Все остальные разговоры завтра, Дженни. Куратор повернула направо и остановилась у двери с табличкой, на которой красовалась надпись Мари Филис, куратор отделения ведьмачества. Вскинула руку, прошептала какую-то абракадабру, и руны вспыхнули зеленым. Дверь медленно отворилась. «Сейчас только ключ возьму». Главная ведьма скрылась в кабинете, вышла спустя минуту спер с ним в руке и протянула мне. «Надевай, это твой ключ от двери». Толстый ободок кольца венчала печать с выгравированной руной, но мне не хватало знаний, чтобы трактовать ее. «Кольцо?» Я на глаз определила, что ободок будет болтаться на пальце, как неприкаянный. Из чего оно? Тебе лучше не знать. Если думала железяку получить, то это не поведьмины души. Металлические отмычки из карманов выпадают только так, когда на метле летишь. Не наш вариант. Надевай, надевай. Не стала спорить, натянула колечко на палец, стараясь не потревожить храпящего кота. На удивление, ободок тут же принял нужный размер и плотно сел, На положенное место. Такой ключ точно не потеряешь. Нам на третий этаж. Пошли быстрее, поторапливала Мари. Но я хотела бы поговорить с родителями. Замялась я, не зная, как объяснить свои сомнения. Оказывается, Зак — карликовый кот, я ведьма, и это у тигрицы и волкота. Прояснить ситуацию могли только двое, мама с папой. Понимаю твои тревоги и поговорю с ректором, о вызове ваших родителей в Академию. Сама собиралась это сделать. Ближайшие выходные, что ты сможешь с ними провести, будут только через месяц, а вопрос щепетильный. Лучше выяснить все, не оттягивая. А раскуроченная сцена и стулья нужно будет заплатить штраф? Я тут же представила сумму причиненного ущерба и аж дурно стала. По уставу Академии прорыв «Приравнивается к обстоятельствам непреодолимой силы, и никаких материальных претензий к твоей семье не будет, не беспокойся, а вот моральная сторона вопроса обязательно будет поднята». «Ну что, может, остальные вопросы завтра?» «Да, конечно». Я поднималась по широкой деревянной лестнице следом за куратором и думала о своем, пока не наткнулась на рассаду мухоморов на подоконнике что заботливо стояла в тени древовидного комнатного растения в горшке. А это что? Ингредиенты. Мария Филис даже не обернулась. Одна добрая ведьма у нас выращивает. А такие бывают? Добрые. Не поверила я. Аномалия со всеми бывает. Пожала плечами куратор в то время, как мы добрались до нужного этажа, свернули налево и остановились у третьей по счету двери. Открывай. Мари устала ждать, пока я соображу, как правильно использовать кольцо. Взяла мою руку и приложила к поверхности внешнюю сторону печати. Руна засветилась голубым, а кот чуть не соскользнул на пол, но храпеть не перестал. «А у вас зеленый цвет был», — как бы, между прочим, заметила я. «Зеленый цвет рун означает, что защитные заклинания...» деактивированы на время, пока вы не войдете. Красный, что сейчас будет атака, а голубой цвет нейтральный. Комната-то еще не прошита чарами. На этом мои возможности на сегодня истощились полностью. То ли близость к кровати так повлияла на меня, то ли Мари сонное заклинание наложила, но ноги под собой я разом чувствовать перестала. Доплелась до мягкого матраса, и с котом в обнимку уснула. «Вот ведь ведьма! Надоели разговоры, на тебе чары, на здоровый сон!» Кажется, храп тоже стих. Проснулась я от пробуждающего удара ногой в нос и непременно свалилась бы с кровати, если бы не была прижата к стене другой ногой любимого братца. В это утро я впервые в жизни почувствовала себя самой настоящей ведьмой, способный убить взглядом и разом наслать проклятие на всю семью. Но вовремя осознала, что семья — это и есть я, да и неучтенная еще. Немного сбавила спесь и потерла ушибленный нос. «Гад!» — хмуро посмотрела в потолок и разом вспомнила все причиненные котом неприятности. «Если ты мне сделаешь нос крюком, то я придавлю тебе самое дорогое во второй ипостаси!» Я повернула голову и завопила, что есть мочи, зажмурилась и на ощупь пнула глаза Дай Тельце подальше от себя, на пол. «Зак, у тебя совесть есть?» «Откуда у черных котов совесть?» Брат еще не проснулся и отвечал скорее во сне, чем наяву. «Оденься!» Я швырнула в него одеяло, а сверху еще подушкой добавила. На секунду в комнате повисла тишина. Услада для ушей. А потом Зак окончательно вернулся в наш бренный мир. Наспех замотался в одеяло и стал озираться по сторонам. Один в один, как тот наглый плешивый кошара. Не зря они одно целое. Теперь ясно видно. Где мы? Парень тер глаза, но не понимал, похоже, ровным счетом ничего. «В академии? А почему комната не моя?» Зак споткнулся о котелок, заскулил от боли и заскакал на одной ноге. «Да, сделана посуда была на совесть. Вон, стенки толщиной с палец, а звук глубокий, как у колокола. Я с интересом посмотрела по сторонам, игнорируя брата. Значит, заварил кашу и в кусты» а вокруг было прелюбопытно. Конечно, без деревянных полов и стен не обошлось. Я даже не удивилась, а вот рабочий стол на несколько минут привлек мое внимание. Я рассматривала крепления с колбами разного размера, пустые капсулы, мешочки для хранения трав и баночки для ингредиентов. Горелки и замысловатые стеклянные туннели над ней так и просили об испытаниях. В терминах я разбиралась плохо, но уверенно при необходимости мигом освою и вскоре обязательно попробую. Уж больно привлекательная штука. Шкаф был один на двоих, то бишь на меня и будущую соседку, а не кота. Брата я планировала ближайшим путем отправить к трансформаторам. Ты что молчишь? И что ты делаешь в академии? Делаешь вид, что ничего не помнишь? Только что говорил, что совесть черного кота... Я требовательно скрестила руки на груди и начинала злиться. «Ничего не помню», — Зак схватился за голову. «Последнее, как стоял на церемонии посвящения, а дальше провал». Я недовольно окинула комнату взглядом, сомневаясь в наличии дыр в памяти брата, и только сейчас заметила, что на второй кровати под одеялом кто-то лежит, а сразу ты и не заметишь. Фигурка хрупкая. Наверное, ведьмочку подселить успели, пока мы спали. Но почему одеяло лежит так, словно прикрывают мертвое тело? Надо сильно извернуться, чтобы самому себя так накрыть. «Зак, приподними кончик одеяла», — попросила я, держась от кровати на расстоянии двух шагов. То, что надо для побега. «А что сразу я-то? Вдруг там девушка спит? Давай сама». Его довод был логичным, поэтому я кивнула, встала с обратной стороны от изголовья кровати и вытянула руку вперед, готовая в любой момент отскочить. Нащупала одеяло кончиками пальцев и медленно потянула на себя. Кажется, мы с Заком даже на время дышать перестали. В районе подушки показался пучок сухой травы, и мы переглянулись, готовые дать деру в любой момент. Хором сглотнули слюну страха, и я рывком стянула одеяло, так как подумала, что шансов увидеть спящую ведьму с пучком травы на голове практически нет. «Мать моя, тигрица!» Я схватила Зака за руку и наклонилась вперед, рассматривая находку. На кровати лежала растерзанная пугало, закапанная красными пятнами с пустыми провалами глаз. К распростертой грудной клетке шилом была приколота записка следующего содержания. «Зак Уверли, ваш займ в фирме, счастливый дебитор, одобрен и выдан. Ставка всего 59,9%, прочитала я вслух. И бумага-то непростая, с вензелями, с печатями и, кажется, посыпана магической пудрой что сообщает автору о прочтении послания. Я прочитала строчки еще пару раз, надеясь, что утренний глюк исчезнет, но тот упорно говорил о глубине падения кота, который тащил нас за собой, а потом очень медленно повернула голову в сторону брата, радуясь, что не получилось из меня оборотня. Растерзала бы тотчас. Что ты сделал? Уточнила я убийственным тоном: "Брат, хоть и старше меня на год, за последние дни растерял весь авторитет. Это не я", Зак ткнул пальцем в плотно набитое чучело и отрицательно покачал головой. "Правда, не я. И посвящение не по твоей вине сорвалось. Да, я сама вкратчивость, пожалуй, даже слишком сладко вышло, как бы и зубы не свело. Сорвалось" И что ты все шишки на мою голову сыплешь? Не помню я никакого посвящения. Что случилось-то? И выглядел Зак так, правдоподобно невинно, что я чувствовала себя деспотом. Придуривается или правда не помнит? В последнее время столько странных вещей вокруг происходило, что ко всему, хочешь не хочешь, относишься с опаской. Наверное, мой взгляд был полон подозрительности, как глаза матерого сыщика, а чего Зак поспешил объясниться. Если я голый проснулся, значит опять котом был так, я медленно кивнула, но не ослабила придирчивый прищур глаз. Помнишь, я уже тебе говорил, что не контролирую его. Брат устало потер глаза, словно провел бессонную ночь. Я присмотрелась к покрасневшим белкам, опухшим векам и поняла, что спала в комнате похоже я одна а кто-то другой гулял, кредиты брал. «Его, Зак, это же ты, почему ты говоришь о себе в третьем лице? Смешно звучит и очень удобно получается», — хмыкнула я. «Что, вдали от дома понесло во все тяжкие?» «Дженни, не горячись, просто поверь мне, я не помню ничего, что делаю котом. Белый лист, провал, бездонная яма памяти». Зак выглядел растерянным и задумчивым. Мне даже на секунду простить его захотелось, но это было мгновение слабости, которое быстро проходит. Особенно молниеносно, если взглянуть на записку и парящий в небесах процент. А почему сумма займа не написана? Я брезговала трогать листок, словно касание могло испачкать неприятностями. «Правда, бояться бесполезно, мы уже по самые уши... В... сами знаете в чем». «И где заем?» «Да кот его знает!» — верно подметил брат, отвечая сразу на оба вопроса. «Вот появится вновь у него и спроси!» «Ты серьезно не помнишь ничего из событий прошлого вечера?» Я дождалась отрицательного кивка, похлопала ладонью по пустой кровати и сказала тогда вцепись покрепчего одеяло и слушай